Глава 15. Аксель. Время. Время не способно излечить все. Время успокаивает, смягчает и сглаживает самые острые углы, но не заставляет их исчезнуть. Время не излечило меня от этого. Времени не хватило, чтобы помешать всему моему телу реагировать на ее вид так, словно оно вспоминало каждую родинку на ее коже и каждый изгиб, который мои руки ласкали три года назад. Время ничего этого не сделало. Когда она оказалась передо мной, и я утонул в этих глазах цвета моря, я понял, что никогда не смогу забыть ее, потому что для этого мне придется стереть и себя.